Глава 37. Кирби, 27 августа 1992 года. Кирби размещает объявления каждую первую субботу месяца, а почту забирает по четвергам. Обычно приходит одно-два письма, и только один раз она насчитала 16 с половиной, если учитывать открытку и списанные оскорбления. Если Ден в городе, она приходит к нему, чтобы не читать их в одиночестве. Сегодня он готовит зубатку с пюре, и она просматривает сегодняшнюю добычу, пока он хлопочет на кухне. Первое, что нужно сделать рассортировать письма по категориям. Трагично, но бесполезно. Может пригодиться и откровенный бред. От некоторых писем на глаза наворачиваются слёзы, как те, что прислал ей мужчина, у которого застрелили сестру. Восемь страниц, исписанных с двух сторон, детальный рассказ, как она погибла в случайной перестрелке. Рядом с ней нашлись столько гильз. Ничего необычного в такой ситуации. Другие балансируют на грани безумия. От женщины, которая видела призрак матери, погибшей от рук воров, забравшихся в дом, она просила не забывать кормить кошку. От юноши, который винил себя за смерть своей девушки, если бы он сразу отдал часы грабителям, они бы не выстрелили, и она бы не умерла. И эти часы теперь преследуют его повсюду. Он видит их в журналах, в витринах, на рекламных щитах и запястьях прохожих. Неужели меня наказывает Господь, написал он. Кирби отвечает на письма, даже если не находит в них ничего полезного, искренне благодарит за ответ, рассказывает, где можно получить бесплатную помощь, и прикладывает информацию о группах поддержки потерпевших, которую накопал для неё чэд. За несколько месяцев только два случая привлекли внимание Кирби. Первый девушка, зарезанная в ночном клубе на шее которой висел старинный русский крестик. Но письмо прислал её парень, состоявший в банде. Он просил Кирби забрать крестик из отделения полиции, потому что раньше тот принадлежал его матери, а сам обратиться к ним не мог, потому что девушку убили из-за его делишек. Второй жертвой был парень-подросток. Кто знает, подумал тогда Кирби, вдруг найдётся какая-то связь. найденный в тоннеле, который облюбовали скейтеры. Его забили до смерти, а в рот засунули оловянного солдатика. Убитые горем родители сидели на застеленном пледом диване в своей гостиной и держались за руки так, словно их ладони слились воедино. Они так надеялись, что Кирби знает про смерть их сына. "Почему?" спрашивали они. "Пожалуйста, мы просто хотим знать, что случилось. Разве он это заслужил?" Общаться с ними было мучительно больно. Как там Джей? Прислал что-нибудь новенькое? спрашивает Д, наглядываясь через плечо. ДЖ часто им пишет, присылает фотографии ярко накрашенной рыжеволосой девушки, позирующей в качестве жертвы разнообразных преступлений. Это либо сама Джей, если она женщина, либо его девушка. На одной фотографии она изображена утонувшей в пруду. На ней пышное белое платье, а волосы облаком расплываются вокруг головы. На другой девушка одета в чёрное кружевное бельё с перчатками до локтей. Она сжимает в руках белую розу, а вокруг расползается лужа крови, подозрительно напоминающая краску. Как и всегда, новый фотографию Кирбина оходит в чёрном конверте. Джей, запрокинув голову, сидит в кожаном кресле, раздвинув ноги в челках и армейских ботинках. На стене за ней виднеются брызги крови, а в обмякших на маникюрных пальцах висит револьвер. Да, это точно какой-нибудь студент из художки, ворчит Кирби. Они не отвечают на письма Джейн, а поток извращённых фантазий это не останавливает. У уж лучше художка, чем киношкола, легко отвечает Дэн в спарвые рыбу. Что? До сих пор интересно? усмехается она. Что? Переспали мы или нет? Да уж хоть раз переспали, конечно. Он же твоя первая любовь. Чего тут гадать? Ты же знаешь, что я не об этом Какое мне дело? Он пожимает плечами так, словно его это совсем не волнует. Честно сказать, это довольно обидно. Ну и ладно, тогда я ничего не скажу. Но документалку все же советую не снимать. Смеешься? Я даже на шоу опры отказалась идти. «Ай, твою мать!» — вскрикивает он, обжегшись паром картошки, с которой сливал воду. Серьезно? Я не знал. Точнее, мама отказалась, я еще лежала в больнице. — Я не знал. Она разозлилась на журналистов, говорила, что все они козлы, которые либо всеми правдами и неправдами пытаются взять у меня интервью, либо перестают отвечать на звонки. — А-а-а, — виновата, — говорит Дэн. — Меня постоянно звали принять участие в разных ток-шоу. Всем хотелось на меня поглазеть. Неприятно. В общем-то, я из-за этого и уехала. Хотела сбежать. — Понимаю. — Так что не парься. Я намекнула Фреду, куда он может засунуть свою документалку. Кирби подносит к носу персиковый конверт и принюхивается. — Как вкусно пахнет. Явно не к добру. — Надеюсь, моя рыбит и другого мнения. Усмехнувшись, Кирби разрывает конверт. — Поселение святой Елены, — гласит обратный адрес. Внутри лежат два желтоватых листа, исписанных с обеих сторон. — Читай уже, — просит Дэн, разминая картошку. Комочков в ней точно не будет, чем он явно гордится. — Читай уже, — просит Дэн, разминая картошку. Уважаемый мистер КМ. Честно сказать, я не ожидала, что напишу вам. Поначалу я сомневалась, но не смогла удержаться, поскольку ваше довольно расплывчатое объявление напомнило мне о семейной тайне, которую я давно пыталась раскрыть. Она немного выходит за указанные вами временные рамки, но всё же. Рассказывать вам об этом немного страшно, ведь я не знаю, зачем вы разместили объявление. Чего вы хотели добиться? собрать материал для научной работы или удовлетворить своё мрачное любопытство. Может, вы работаете в полиции или просто хотите нажиться на человеческом горе. Не буду расписывать здесь все мои размышления. Чтобы добиться чего-то в жизни, нужно рискнуть, поэтому я решила воспользоваться возможностью и написать вам. Надеюсь, что вы ответите мне, даже если из одного лишь празного любопытства. Меня зовут Нелла Авусо, в девичестве Джордан. Мои родители погибли во время Второй мировой войны. Отец умер при исполнении, а маму зарезали в Сеннике зимой 1943 года. Но убийцу так и не нашли. Мои братья нас разлучили, отправив по разным детским домам, а в дальнейшем и семьям. Однако в во взрослом возрасте мы смогли разыскать друг друга. Считают, что я принимаю всё слишком близко к сердцу, но я старше них, я хорошо её помню. В своём объявлении вы указали, что вас интересует Необычные находки. Когда тело моей матери предали земле, нам вернули всё, что у неё было, включая бейсбольную карточку. Я акцентирую на ней внимание, потому что мама не интересовалась бейсболом. Я не знаю, откуда при ней могла оказаться бейсбольная карточка. Если вы уточните, какие именно находки вас интересуют, и природа ваших намерений меня устроит, я могу рассказать о ситуации более подробно. Однако вынуждена предупредить, что в последнее время мне не здоровится. Надеюсь, вы вскоре ответите и не оставите меня терзаться догадками. С наилучшими пожеланиями, Нелла Авусу. Ну и бред. Тут же заявляет Дэн, поставив тарелку на столик перед Керби. Не знаю, мне кажется, стоит ей написать. Если тебе нечем заняться, могу подкинуть работу. У нас скоро игра в Сент-Луисе. Нужно собрать информацию. На самом деле я подумывал написать про мои поиски. серию статей, может, назову их дневник убийства. Сан-Таймс такое не напечатает. А я их опубликую в журнале Lumpen Times или В глазах Стива Альбини мы полный отстой. Точно меня не прогонят. Такое ощущение, что ты говоришь на незнакомом мне языке. Шамкой, ден на биф-род картошкой. Так ты начинаете и в ногу со временем, бро, выжимает плечами она, пародируя Барта Симпсона. А можно говорить по-английски? Отечеен ден, как наглый турист, приехавший в чужую страну. Это всё малотиражное альтернативное издание. Кстати об изданиях. Правда, крупнотиражных и не особо альтернативных. Чет передал, сказал, что тут никого не зарезали, но кроме тебя никто это безумие не оценит. Он достаёт из потрёпанного кожаного чемодана газетную вырезку, небольшую полоску бумаги. Владыя блавым, старинные купюры обдораженные в наркопритоне. Angelwood Результатом полицейского налета на наркопритон в Энглвуде стали не только ампулы с крэком и героином. В квартире Тони Ла Робертса, известного наркоторговца, были обнаружены несколько единиц агрестрельного оружия, а также устаревшая валюта, датированная 1950 годом. Так называемые «серебряные сертификаты» общим номиналом в 600 долларов. Такие купюры легко отличить по синей печати на лицевой стороне, Полиция предполагает, что деньги были обнаружены в старинном тайнике и предупреждает владельцев магазинов, что они не являются законным платёжным средством. Передавай Чэту спасибо, мне очень приятно, искренне произносит она. Кстати, я могу похлопотать и устроить тебя к нам на работу, когда выпустишься, предлагает Дэн. Даже в светскую хронику, если захочешь. И себе спасибо передавай Ден Вэласкис, мне тоже очень приятно. Он краснеет и утыкается в взгляд нового велка. весь, конечно, ты не сбежишь от нас в трибюн или какой-нибудь подпольный журнал. Я как-то пока не задумывалась. Ну что, пора начинать? Вот раскроешь ты своё дело и что дальше? Но он говорит так, что становится ясно, Дэн не верит, что Кирби его раскроет. Очень вкусная рыба, отвечает она.